Глава двенадцатая Трусливые крагоны вновь не захотели принимать бой. собираясь сбежать. Но в этот раз их номер не прошёл. Стоило нам выбраться из воды, как пофиг ударил в ближайшую тварь молнией. Много хп ему не снесло. У крагонов, на удивление, сильная защита от магии. Но зато сработал паралич. Ноги плохиша подогнулись. и он повалился на камни. Это дало время дятлам долететь до него, плотно оккупировать его спину и начать долбить по упругой коже Уже почти скрывшиеся в бараньей пещере когоны своего товарища бросать не стали. Развернувшись, они понеслись на нас. Колян с Добрыней бросились им наперевес. «Бара!» Рывок и прикрытый щитом колян всей массы врезается в первой из толпы противников. Масса оказалась маловата Колян отлетел назад, однако и Крагон застыл на месте, шатаясь на подгибающихся ногах. «Удар!» — взревел Добрыня, и мы, рухнув на колено, вдарили по земле, посылая ему Тарику своих сил. Размах, удар снизу с разворота, и безвольная туша оглушенного Крагона улетает, по пути врезаясь в плотный строй соратников. Секундное замешательство, которым мы воспользовались по полной. В бок слегка отошедшего от паралича Крагона воткнулась ледяная сосулька, еще больше замедляя шеломленного противника. Рывок Роги, и вот он пролетает мимо чудовища. Сам он пролетает мимо, а вот и у нет. Воткнувшись где-то в районе, где гипотетически должна располагаться задница, влекомые, прямо скажем, не шибко большой массой эльфийского тела, они нанесли две глубоченные раны, прошедшие через половину уражьего тела. При этом явно прошел критический удар, ХП противника рухнули сразу на треть. Рога же, воспользовавшись инерцией торможения, зашвырнул себя на спину твари, потеснив там злобно галлящих дятлов. Рядом с его ногой в тушу крагона воткнулась стрела и ещё одна сосулька, и я понял, что эта тварь от нас уже не уйдёт. По пути полоснув её мечом, я рванул на помощь к танкам. Те, вся в тароем, включая Гошу, встали спинами друг к другу, отступая под натиском противников. Особенно сильно доставалось Гоши, костяные клинки крагонов то и дело со страшным скрипом ударяли в его тело. Я даже пожалел, что мы не сделали ему запасной руки для щита. хотя он весит так, как щит, вернее, как черепашка-ниндзя, со свернутой назад головой. Его ноги хоть и теряли время от времени чешуйки брони, но держали удар очень неплохо. А что уж говорить о черепашьем панцире? Тут понадобится что-то покруче, чтобы пробить такую броню. «А Гоша хорошо держится», подтверждая мои мысли, проорал маг. «Тут понадобится что-то покруче, чтобы пробить такую броню». Раздался грозный рёв, из бараней пещеры, в облаке пыли и грибных спор Выскочило что-то покруче. Древний Крагон-ветеран. Уровень 118. КП 57 тысяч из 57 тысяч. Хреновина раза в три больше обычных. Черная шкура, которого была вся усеяна пурпурными пятнами. Я опустил меч и молча устоялся на смутившегося пофига. Мол, и когда ты научишься держать свой дурной язык за зубами? Тот молча развел руками, думая, что это должно было обозначать что-то типа «Вы, как всегда, правы». «О, наш великий, гениальный, подобный солнцу по утрам, божественный клан Лид! Я на коленях искренне прошу меня простить, такого больше никогда не повторится!» Ну или примерно так. «Бывает», — сказал он, а дальше нам было уже не до разговоров. Древний Крагон на миг замер, сканируя местность. Обычные Крагоны, отпрыгнув назад, поспешно ретировались, скрывшись за спиной предводителя. Все на миг замерло. «Поздравляем! Вы убили Крагона. Уровень 51». Ага. «Значит, эльфы добили первую тварь. Отлично!» Это событие вновь включило замерший на секунду мир. Крагон-ветеран резко прыгнул вперед, вбив свои огромные зазубленные мечи в грудь Гоши. Панцирь того затрещал, но выдержал. Правда, сам Гоша улетел далеко назад, прихватив с собой по пути мчащегося к ним рогу. зёма сучок ты мелкий!» – проследил я, уклоняясь от прилетевшего мимо Коляна. «Ты где?» «Зема, тута! Готова жрать?» «Потом жрать! Иди, козлина, хватай эту хрень за ноги! Бегом!» Элементаль всосался в землю, обросившийся на меня крагон вдруг запнулся, припадая на все колени. Затем он поднялся, вырвав заднюю конечность из песка вместе с повисшим на ней зёмой. Я на это уже не смотрел, как бешеный ройс в книге призыва. «Так, есть! Мясо на месте! Кирка у меня! Поехали!» «Ах, шайтан-батыр! Ты ли это? А у нас в аду говорили, что ты типа, это, умер!» «Здорово, крытышка «Это они слегка преувеличили». Мы сшиблись кулаками в приветствии. «А теперь локотками, вот так пальчиками и удар пузами в прыжке». Мы сшиблись пузами и засмеялись. «Рад, что ты вернулся. Но ты же меня не за этим звал. Что нужно, опять меди наколотить? Или ты что-то поинтереснее нашел?» «Конечно, поинтереснее». Я развернул гоблина-рудокопа на 180 градусов, показывая на зависшего над нами крагона-ветерана. «Вот, у него надо мечи отобрать». Я впихнул в руки застывшего гоблина кирку и легонько подтолкнул его вперед. а, -а, -а шайтана Лопящий гоблин неожиданно прытко рванул прочь, увлекаясь за собой врага. И я смог на миг выдохнуть и попробовать придумать план, в котором мы все не умрем. Может, попробовать поступить как с баранами, забраться поглубже в воду и оттуда попробовать убить его заклинаниями и стрелами? А вдруг он плавать умеет? И ноздрей, как у барана, у него не видать. Может, ему вообще воздух не нужен. И он, ползая по дну, будет убивать нас одного за другим. Я потряс головой. Вопли типа «А, сука, сын шайтана и болотного слизня! Я убью тебя! а Очень отвлекали, не давая нормально сосредоточиться. «Пахан! Не стой, помогай!» Пока я раздумывал, команда сделала полдела. Добрыня с Коляном умудрились спеленать монстру две лапы веревкой. На третьей, сцепившись зубами, висела Зёма. Крагону надоело спотыкаться на каждом шагу. И он бросил погоню за гоблином, долбя по веревке костяными мечами. Та трещала, но лопнуть не успела. Над монстром завис Гоша. Цветная ракушка откинулась, и спину крагона впился пучок щупалец. По ним пробежали слепительно яркие искры, впились в тело монстра, окутывая его сетью молний. Удар произвел поразительный эффект. Было такое чувство, будто из крагона моментально высосали все жизненные соки. Он грудой безвольной плоти шлепнулся на землю, чуть ли не растекаясь в лужу. На него тут же опустился Гоша, слёту всаживая замершее тело своё костяное жало и пробивая его насквозь. И это правильно. Несмотря на свой вид, ветеран не потерял и 10% ХП. И чем больше мы отгрызём от него, пока он неподвижен, тем меньше нам достанется весёлых пенделей, когда он очнётся. Гоши присоединились дятлы, рассевшись на спине твари, как на насесте. Они начали долбить его неподатливую шкуру своими бронебойными клювами. Я подскочил, тоже всадил во врага меч, тот с трудом, но двигался вперёд. «Сейчас мы посмотрим на твой богатый внутренний мир, козлина!» Это оказалось проще сказать, чем сделать. Плоть монстра очень плохо поддавалась и магии, и железу, но всё же безответный бой не может продолжаться вечно. китпоинты врага слабо, но неизбежно утекали, покидая обездвиженное тело. «Внимание! Ваш питомец Зигзаг Макряк погиб!» «Что за нах?» Удивились мы одновременно с Коляном. «Как помер? Как он половину ХП так быстро себе отличил? Что? Что?» Я поднял голову наверх, уставившись на гомонячих дядлов. Вот только их не было, из Крагона торчали лишь их головы, тихо погружающиеся внутрь пятнистого тела. «Быстрее, отзывайте петов Он их жрет!» «И ХП этим восстанавливает!» — поддержал меня Колян, отзывая Вуди. И в этот момент Крагон начал шевелиться. «Гоша, слезай с него!» «Хрен там! Его тоже уже чуть ли не до колен засосало!» Я подскочил ближе, протягивая ему одну руку, второй, упершись в бок крагона. Она тут же провалилась внутрь тела, хотя показалось, что она попала в чан с расплавленным свинцом, с хрустом протестующих суставов, выдров ее обратно, я ожидал увидеть обгорелый костяк руки, но плоть оказалась на месте, правда, продолжая все так же нещадно гореть. В общем, больше прикасаться к крагону у меня не было никакого желания. а Гоша все продолжал погружаться внутрь тела монстра. «Руби ноги!» Я со всей дури вдарил Гошу мечом по колену. В сторону отлетели несколько чешуек и я. От соприкосновения моего лица с колянским кулаком мир окрасился в разноцветные круги и искры. «Ты что творишь?» полог сдернул меня на ноги. гоша рубить! Совсем охренел!» «Будешь тормозить?» — пробулькал я, размазывая по лицу хлынушую из носа кровь. Через полчаса его внутрь застесет. Потом будешь за крагоном с бумажным пакетом бегать и собирать горшу из переваренного пазла. Фраза корявая, но смысл до паладина дошел. Отбросив меня, он взревел и с разворота сам ударил по ноге голема топором. У паладина дело пошло лучше, чем у меня. Но все равно понадобился десяток ударов, чтобы перерубить одну ногу. Майор не зря поделился с големом своей энергией и обгорелой плотью. Панцири обычных раков приобрели прочность железа. Со второй ногой Гоша помог нам сам. Жуткий клюв хранителя глубин сомкнулся на ней, раздался мерзкий хруст, и Гоша, тяжело взмахивая крыльями, отлетел в сторону, завалившись на песок. Крагон вновь дернулся. Кажется, он начинает приходить с себя. Я оглянул на призванного гоблина, что забрался на указанную мной скалу и засел там, прячась за здоровенным валуном, и приказал. «Отходим! Бросьте все! Мы ему и трех процентов не отгрызли! Уходим! Гоша готов? Отлично! Удачи тебе!» Через 30 секунд, когда пошатывающийся Крагон-ветеран поднялся на ноги, пляж был пуст. Только метрах в трёх от земли завис безногий голем. Он поднял руку, и в Крагона полетели костяные иглы. Урона они почти не наносили, но Крагон бросился на обидчика в прыжке, почти достав его своими зазубренными клинками. Гоша взлетел выше, прижимаясь к скале и продолжая поливать противника выстрелами из игломёта. Хитин Лап заскрипел по камням, швыряя пятнистое тело вверх по склону. Выше и выше, всё ближе к ненавистной безногой цели. Ещё немного, и взлетать выше ему будет некуда. Вдруг раздался громкий хруст. Крылья, закрывающие половину обзора, исчезли. Мимо пронеслась стремительная фигура голема. Хруст сменился грохотом, болью и завершающим ударом, отправляющим ветерана в вечную тьму. Когда мы вернулись к полю боя, там уже всё было тихо и мирно. Сидящий на волне гоблин болтал с големом, Из-под рухнувшего валуна торчала только одна подрагивающая лапа крагона-ветерана. Остальных частей тела под завалом видно не было. Вслед за спихнутым гоблином валуном вниз сползла довольно большая груда камней. Я наклонился, выковырял привлекший мое внимание обломок и протянул его гоблину. «Держи, 70 грамм самородного золота. Думаю, у себя в аду сможешь на это купить себе пару кружек пива. Молодца, заработал». «Ну да, но ну, Гоша ваш хорош, все время закрывал меня крыльями. Тварь не заметила ничего, пока уже не стало слишком поздно. После этих слов, торчащая лапа Крагона дернулась в последний раз и замерла. Пару тонн свалившихся камней переварить он не смог. Поздравляем! Вы убили древний Крагон-ветеран. Уровень 118. Получен новый уровень, 42. Получено 5 свободных очков характеристик. Всего 10. Поздравляем! Вы развеяли древний Крагон-ветеран. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено! Костяной меч древнего крагона-ветерана. Лапа древнего крагона-ветерана. Алхимический элемент. Я вытащил заостренную костяную пластину. В руку она не легла. Помешали ограничения. Но рассмотреть ее это не помешало. Натуральный дуручный меч из желтой кости. С зазубренным лезвием, чуть длиннее моего полуторника. С бугристой ручкой, рассчитанной под две руки. Хотя по весу этот меч был раза в два легче моего. Костяной меч древнего крагона-ветерана. Прочность. 1500 из 1500. Урон. 250. 300. Дополнительный урон магии земли 20. Рваная рана. Шанс нанести рваную рану 5%. Кровотечение. 50 единиц в секунду на 10 секунд. ограничение Уровень 45. Сила 45. С обычного крагона вообще ничего не выпало. Но он тоже записался в книгу призыва. После этого мы не стали задерживаться ни на секунду, цепочкой втянувшись в пещеру баранов. После всего, что там произошло, трёх забегов баранов, наступления и отступления акрагонов, воздух там был до отказа забит спорами лопнувших грибов. Пришлось наляпывать на лицо филе летучих рыб и дышать с помощью них. Пару раз выходило непонятное сообщение, что сработал щит крови, и воздействие не прошло. Что это значило, непонятно. Да мне было не до того. Когда мы вывалились из этой пещеры, все с ног до головы покрыты спорами и дышали, как астматики. Особенно тяжело пришлось Коляну, половину пути, тащившему Гошу на себе. Ноги того только начали восстанавливаться, а в полете по узкому помещению он поднимал такую тучу спор и пыли, будто мы в пылевую бурю попали. «Как же задолбали эти пещеры!» — проворчал маг, как только мы смогли отдышаться. «А это еще и раздваивается!» «Расстраивается!» «Да не расстраиваюсь я! Надоело просто по ним бродить!» «Я не о тебе, я о пещере!» Олдрик ткнул в правый проход. «Через двадцать метров она также раздваивается. И где нам теперь майора с Марьей искать?» «Там!» Из правого прохода вернулась Альдия и протянула мне бурлящий алым бутылёк. «Это взрыв зелья. Я нашла его на земле там. Одно такое у майора было. Он, видимо, в сознании был, и когда ходы разветвились, оставил нам знак, куда идти». «Хлебных крошек насыпал Гензель престарелый. Надеюсь, он и дальше будет путь отмечать». «А то у нас будет маловато шансов их отыскать». Слегка отдышавшись, мы сразу двинулись в путь. Гоша перелёг на Добрынинские плечи. Я пошёл вперёд, освещая кристаллом всё больше сужающийся коридор. Кристаллы кварца со стен пропали. Пещера приобретала всё более необжитый вид. Если такое сочетание слов, вообще можно применить к дырке в скале. Пол стал очень неровный, иногда спускаясь вниз с резкими уступами по полтора-два метра высотой. То же было со стенами и потолком. Огромные валуны то и дело выпирали из стен, практически полностью перегораживая проход. Приходилось пробираться ползком. А уже через три метра пещера опять расширялась, при этом обрываясь вниз очередным уступом. На одном участке из стен начала сочиться вода, превращая камни в облепленные слизью ловушки, ибо устоять на ногах на них было невозможно. Пришлось пробираться по ним на коленях и ползком. Слава богам, через полчаса мучений Этот участок закончился небольшой запрудой, откуда вода опять уходила в глубь скалы. Забравшись на сухой уступ, я только невесело улыбнулся. Отряд стал похож на кучку чертей, особенно колян своей заляпанной слизью шубе. Ко всему прочему, по мере того, как мы всё глубже спускались вниз, становилось всё холоднее, а ледяная вода усугубляла это многократно. Ладно, хоть врагов здесь не было. Не знаю, смог бы я сейчас удержать в трясущихся руках свой меч. Я даже начал жалеть, что мы не забрали из бараней пещеры тем шистые накидки, которыми парнокопытные уродцы прикрывали свои голые тела. Не знаю, чем делились с ними бараны, сейчас я бы не пожалел пары литров своей крови, чтобы хоть немного согреться. Осточертевшая пещера все длилась и длилась. Хорошо, хоть у Гоши ноги почти восстановились, и он шел сам. Однако, как сказал Эйнштейн, есть только две бесконечные вещи — вселенная и человеческая глупость, «И дом два добавляет к этому старушка Бузова. Впрочем, по моему скромному мнению, этим только подтверждая вторую половину тезиса Эйнштейна. Вот и эта часть пути закончилась. Ноги мои соскользнули с мокрых камней, и я отправился в короткий полет с крутого обрыва. Приземлился я в лучших традициях на голову, поэтому высадку остальных членов плана я пропустил. Но судя по тому, что после того, как я очнулся, у меня болела не только голова, но и все тело, они воспользовались моим бренным телом, как ступенькой. Впрочем, я был не в обиде. Вид, пусть и сильно пыльного, но явно искусственно сделанного коридора, с ровным полом, привел меня в восторг. Попали мы в него через пролом в потолке. И выходил он в обе стороны. Теперь надо было решить, куда идти. «Там!» — Олдрик показал вглубь коридора. «Там в пыли валялись сразу три бутыля с эликами. Значит, майор был и здесь в сознании. Это хорошо. Впрочем, и без них было сразу ясно, куда идти». Следы сырых лап крагонов на пыльном полу не увидел бы только слепой. И они вели на юг, всё больше углубляясь в глубь горы. Мы направились в ту сторону, однако сотню шагов спустя нам вновь пришлось остановиться. Коридор резко расширился, встал выше и закончился аркой ворот, затянутых полупрозрачной пеленой. А перед воротами лежала целая куча вещей — эликсиры, оружие, еда. «Это же вещи майора и Марья проговорил Пофиг. Крагон и суки увидели, что они оставляют метки и заставили их все здесь оставить. Суки, суки, суки!